Глава 20. Высокая награда Эрнста Гонелла. Вечернее совещание никак не начиналось. Генералы дожидались Адольфа Гитлера, делились мнениями о создавшейся обстановке. Все они были вынуждены признать, что ситуация на фронтах складывалась весьма скверно. На Восточном фронте продолжались ожесточенные баталии. Фюрер приказал ввести в бой резервы, однако русские дивизии продолжали продвигаться к центру Германии и перемалывали целые армии. Война докатилась уже до Силезии, Богемии, Померании. Самые ожесточенные сражения проходили в Пруссии и в Венгрии. Верховное командование Вермахт... Ахта понимала, что если не принять каких-то кардинальных мер по сдерживанию Красной армии, то война вскоре перекинется в Западную Пруссию. Общую обстановку усугубляло непростое положение на Западном фронте, в особенности на равнине между ахином и Трилом. Вследствие необходимости переброски 6 танковой армии Зеппа Дейтриха на Восточный фронт, этот район был значительно ослаблен, что, разумеется, привело к наступлению англо-американских войск. Через 35 минут ожидания появился фюрер. Выглядел он бледнее обычного. По традиции, заведенный им о положении на Восточном фронте докладывал начальник штаба сухопутных войск Гудериан, на Западном — генерал-полковник Йодль. Характер войны на Западе, где бои проходили сравнительно спокойно, и Востоке, где русские продолжали занимать одну территорию за другой, сказывался и на общем настрое участников совещания. Дела на Восточном фронте они обсуждали горячо, чего не скажешь о Западном. Да и Гитлер к неудачам на Западном фронте относился куда более спокойно, чем на Восточном В этот раз на совещании был приглашен министр вооружения и военной промышленности Шпеер, который должен был доложить о проблемах в производстве вооружения. Три года назад, будучи личным архитектором фюрера, он был назначен на должность рейхс-министра вооружения и боеприпасов вместо погибшего фрица тот Именно ему была поручена переориентация всей промышленности Рейха на тотальную войну, с чем он успешно справлялся. Несмотря на перебои с сырьем, Шпееру удалось добиться значительного роста производства. Одна из главных его концепций заключалась в том, чтобы активно использовать в военной промышленности труд подневольных рабочих, а также заключенных концентрационных лагерей. Тесное сотрудничество с Генрихом Гиммлером позволило ему во многом добиться своего. «Начинайте, Шпеер!» произнес фюрер, едва шагнув в комнату для совещаний. «У нас не так много времени. Нам нужно заслушать доклады по другим вопросам». Рейхсминистр подошел к доске, на которой были развешаны таблицы с данными о производстве вооружения. заговорил хорошо поставленным голосом. Сейчас военные заводы Германии работают на полную мощность. Они производят вполне достаточно вооружения, необходимого для снабжения фронта. Но у нас есть еще одна большая проблема. Англоамериканская авиация прекрасно осведомлена о расположении всех наших военных предприятий. Главным образом они стараются бомбить авиационные и нефтеочистные заводы. За последние две недели воздушным атакам подвергались авиазаводы в Бременхеменлингене, Аугсбурге, Ростоке, а также в Винернойшт. Татте, изготавливающей реактивные истребители. Буквально вчера массированный удар был нанесен по заводам БМВ, выпускающим авиационные моторы. Бомбили шарикоподшипниковые заводы, расположенные в Регенсбруге и Швейнфурте. Про малые заводы, изготавливающие отдельные детали к самолетам, я уж не говорю. Их много. Просто не хочу занимать ваше время. Англоамериканская авиация и так уже нанесла нашей военной промышленности значительный ущерб. разрушила в числе прочих завода «Круппа» в Эссене, автомобильные в Саксонии, топливные в Цайце и в Лейне. Крупные предприятия мы стараемся переводить в подземные помещения, как это было сделано в Винерной штате. Там есть огромные пещеры, в которых теперь расположены цеха. Но мы потеряли значительную сырьевую базу, поэтому не сумеем производить вооружение даже на уровне конца 44 -го года. К этому следует быть готовыми. «Шпиер, в нашей промышленности не все так скверно, как вы тут нам обрисовали». Нам доподлинно известно, что англоамериканцы совершенно не случайно бомбят именно авиационные заводы. Это одна из самых сильных наших сторон в войне против них. Но они не очень-то стремятся разрушать те предприятия, которые снабжают вооружением Восточный фронт. Так что у нас есть возможность выровнять ситуацию. У вас есть что сказать, йодель Обратился фюрер к генерал-полковнику. «На Западном фронте значительно упала дисциплина. Особенно это касается тех частей, которые перебрасываются оттуда на Восточный фронт. Это самый настоящий страх перед тяжелыми боями с русскими. Мне известно немало случаев, когда при отправке войск на погрузочные пункты от своих частей отставали целые роты. Потом они спокойно сдавались в плен американцам или англичанам. Вину с предателей никто не снимает. Надо расстреливать изменников перед строем в назидание другим». «У нас на фронтах немало примеров мужества, достаточно тех настоящих солдат, на которых следует равняться». Гитлер немного помолчал и продолжил. «Я вот опоздал на полчаса. Мне принесли доклад о том, как сражаются наши доблестные части в Познане против семи отборных русских дивизий. Я поражаюсь мужеству и отваге наших людей. Комендант крепости — настоящий солдат». Просто поразительно, как удачно он сумел организовать оборону против целой армии, у которой на вооружении и танки, и тяжелая артиллерия не есть и преимущества в людских ресурсах. А ведь значительная часть бойцов, обороняющих город, пришла из фолькштурма. Когда на нашу родину прорвались армады врагов, они стали настоящими солдатами. Вот пример подлинного героизма. Гудериан, подготовьте приказ о награждении генерал-майора Эрнста Гоннелла. Рыцарский крест он заслужил по праву. Слушаюсь, мой фюрер. Передайте ему мое личное восхищение его офицер смелостью и мужеством подчинённых.